И полибаба интеллектрик, который на 40 рабослах в 80 сундуках привез старую цифровую машину, от мышления проржавевшее на мозговитости, редкостной. Прибыли трое мужей из рода селектритов диодий, триодий и гиптодий. У коих в мозгах царила такая абсолютная пустота, что мышление их было черным, как беззвездная ночь. Прибыл Перпетуан в доспехах лейденских с головы до пят, с коллектором, потемневшим в 300 битвах. Прибыл матриций перфорат, который дня не мог прожить без того, чтобы кого-нибудь крепко не поцифровать. И с собой привёз непобедимого ловкодава по кличке Ампер. Съехались все, а когда замковый двор был уже полон, прикатил к его воротам бочонок, а из него, наподобие ртутных капель, вытек... Эрк — самовозбудитель, способный любые принимать формы. Попировали герои, озарив собой дворцовые залы, так что перекрытия мраморные зарозовели, словно облачка на вечерней заре. И отправились каждой своей дорогой, чтобы бледнотика отыскать, на бой его вызвать смертельный и ключик добыть, а с ним — королевну и трон болидаров. Первый, Хронислав Мегаватт, полетел на кальдею, где обитает племя желейников, ибо замыслил взять у них языка. Нырял он в их жиже желейный, ударами телеуправляемой шпаги прокладывал себе дорогу, но ничего не добыл. Затем что слишком уж распалился и отказал у него охлаждение и нашел несравненный рубака могилу среди чужих. А доблестные его катоды Нечистая жижа желейников поглотила навеки. Двое автоматеев-проспешников попали в страну Радомантов, которые из газов светящихся зданий возводят, лучи творчеством пробавляясь. Аскаредны они до того, что ежевечерне пересчитывают все атомы своей планеты. Плох приняли скупцы Радоманты автоматеев. Показали им бездну, полную ониксов, малахитов, аметистов, шпинелей. А когда прельстились сокровищами электрыцари, Побили их радоманты камнями, обрушив с высот самоцветов лавину. И когда катилась она, сияние залило всю окрестность, словно при падении стацветных комет. Ибо были радоманты с бледнотиками в Тайном Союзе, о котором никто не знал. Третий, протезий-конструкционист, добрался после долгих странствий сквозь мрак средизвёздный до страны альгонцев. Там блуждают каменные метеоритные грады. Врезался в несекаемую их череду корабль Протезия и с разбитыми рулями дрейфовал по глубинам. А когда приближался к дальним солнцем, пятна света ощупывали зрачки смельчака Гарри Мэки. Четвёртому, арбитрону Космозофовичу, поначалу посчастливилось больше. Проскочил он теснину Андромецкую, Прошёл четыре спиральных вихря Гончих и выплыл в спокойную пустоту, удобную для звездоплавания светового. И сам, как пламень резвый, на руль налегал и пламенеющим хвостом, отмечая свой путь, пристал, наконец, к берегам Виртуозии, где межметеоритных камней увидел разбитый остров корабля, на котором отправился в путь протезий. Похоронил он корпус конструкциониста, словно при жизни могучий, сверкающий и холодный под грудой базальтовой. Но прежде снял с него оба искроглота, серебряный и чёрный, чтоб щитами ему служили. И пошёл напрямик. Дикой и гористой была виртуозия. То и дело громыхали на ней камнепады, да мелькали серебряные побеги молний в тучах над безднами. Витязь забрался в страну ущелий. Здесь, в малахитовом зелёном яру, напали на него палиндрамиты. Молниями секли его с высоты, а он отражал их удары щитом-искроглотом. Тогда передвинули они вулкан, жерло навели ему в спину и пальнули огнем. Пал рыцарь. Кипящая лава хлынула в его череп, и вытекла из него все серебро. Пятый. Полибаба-интеллектрик никуда не отправился. Остановившись тут же за границей Болидарова королевства, пустил рабослов на звездные пастбища. Сам же принялся машину монтировать, налаживать, программировать и между осмеюдестью ее сундучищами бегать. А когда насытились они током, и набухла машина разумом, начал он ей задавать вопросы, строгим манером обдуманные. Где обитает бледнотик? Как к нему путь отыскать? Как его одурачить? Как все эти поймать, чтобы ключик отдал? А так как ответы были неясные и уклончивые, Распалился он гневом и такую задал машине трёпку, что медь её разогрелась и стала вонять. И до тех пор охаживал он её и дубасил, восклицая, «А ну, говори мне всю правду, проклятая! Цифрушенция старая!» Пока контакты её не расплавились, и потекло с них серебряными слезами олова, и охладительные трубы с грохотом лопнули, перегревшись, и остался стоять он взбешённый, и с палкой в руке над почерневшим островом. Пришлось ему ни с чем возвращаться. Заказал он машину новую, но увидел ее лишь через 400 лет. Шестым был поход селектритов. Диодий, триодий и гептодий принялись за дело иначе. Имея запасы неистощимые трития, лития и дейтерия, порешили они форсировать взрывами тяжелого водорода все дороги в страну бледнотиков.